Глава третья. Глубокий взгляд. Обняв ребенка на несколько минут, заботливый и внимательный родитель часто обнаруживает причину беспокойства малыша. Возможно, ребенок хотел есть или у него поднялась температура. То же самое относится и к нашим страданиям. Если мы посвятим некоторое время заботе о страданиях и примем их в свои объятия, то сможем глубоко разобраться в них и начать понимать, чем они вызваны и что их питает. Понимание причин возникновения ситуации очень помогает ее преобразовать. Понимание боли. Когда мы находимся в состоянии кризиса или испытываем боль, нужно в первую очередь позаботиться о насущной необходимости, то есть обратить внимание на этот кризис. Успокоив свои страдания с помощью энергии внимательности, мы сможем начать более глубоко изучать их природу и происхождение. Если у нас болит голова, признание существования боли и понимание ее причин помогают найти подходящее лекарство. Точно так же, благодаря пониманию, мы способны облегчить умственный дискомфорт и превратить его в сострадание. Важная практика внимательности заключается в развитии понимания. Прежде всего, речь идет о том, чтобы научиться понимать страдания, и наши собственные, и чужие. Человек, лишенный понимания, это человек без сострадания, совершенно одинокий, отделенный и изолированный от мира. Однако для того, чтобы соединиться с другими, мы должны быть готовы глубоко заглянуть в самих себя. Боль наших предков. Наше плохое самочувствие часто бывает обусловлено проблемами нашей собственной жизни. Однако некоторые неприятности передаются нам от предков. Подумайте о стебле кукурузы, который растет из семени. Это начальное семя содержится в каждом початке кукурузы, в каждом листе. Оно присутствует в каждой клеточке этого растения. Как семя кукурузы продолжается в растении кукурузы, так и в вас продолжаются ваши родители. Рассматривая старую фотографию, на которой вы запечатлены пятилетним ребенком, вы можете задаться вопросом «Я и есть тот ребенок?». Ответ не будет ни положительным, ни отрицательным. По сравнению с тем ребенком у вас сейчас совсем иная форма, иные чувства, мысли, умственные события и сознание. Понятно, что вы не тот же самый человек. Но неправильно также утверждать, что вы совершенно другой человек. Вы и тот маленький ребенок сосуществуете друг с другом. За год с лишним до моего рождения у моей мамы случился выкидыш. Тот неродившийся малыш был моим братом или мной. Мы не одно и то же, но совершенно разными нас тоже не назвать. Мои ноги достались мне от предков. Когда я хожу, я ступаю по земле собственными ногами, но они также принадлежат и моим предкам. В своих руках я вижу руки отца и матери. Я – продолжение моих родителей. Кто-то потерял своих биологических родителей или никогда не знал их, и поэтому не имеет возможности поддерживать с ними личную связь. Кто-то другой вырос в окружении кровных родственников, и родители еще живы, но с ними невозможно поддерживать связь. Во всех этих ситуациях, даже если вы почти не видитесь с родными и связь с предками для вас недоступна, их страдания и надежды все равно содержатся в вашем теле и разуме. Так что если в вас живет страдание, но вы не знаете, откуда оно исходит, при глубоком рассмотрении вы можете обнаружить, что это страдание ваших предков. Оно передавалось из поколения в поколение, потому что никто из них не знал, как его распознать, принять и исцелить. Это не ваша и не их вина. Многие люди, которые в детстве испытывали много горя, злятся за это на своих родителей. Они говорят, не хочу иметь с ними ничего общего. Вероятно, вы уверены в том, что ваш отец находится вне вас, но он также и внутри вас. Ваш отец присутствует в каждой клетке вашего тела. Вы не можете удалить из себя своего отца. Это невыполнимая задача. Когда страдал он, страдали и вы, а когда страдаете вы, страдает и он. Гневаясь на отца, вы гневаетесь на самих себя. Страдание родителя – это в той же мере страдание ребенка. Глубокий взгляд дает шанс изменить и излечить это страдание, прервать его цикл. Таким образом. Глубокое изучение наших страданий отчасти заключается в том, чтобы понять, что они не только наши. Когда мы способны принять свои страдания, мы также охватываем и предков, и это исцеление обращается вспять через поколения. Когда мы практикуем осознанное дыхание, чтобы узнать, как распознать, принять и преобразовать нашу боль, мы делаем это и для их блага. Так мы сможем не только исцелить собственные страдания и страдания своих предков, но и предотвратить передачу этих несчастий нашим близким, детям и внукам. Исследование страха. Есть одно бессмысленное страдание, от которого вполне можно избавиться. Это страдание страха. Большинство из нас повсюду носят с собой боль и волнение от напрасного страха. Мы боимся голода, смерти, несчастных случаев или потерь. Боимся совершить непоправимую ошибку или упустить удачу. Боимся, что близкие люди причинят нам боль или что мы обидим их сами. Многие люди мучаются от страха смерти. Мы хотим жить вечно. Боимся исчезнуть. Не хотим переходить из бытия в небытие. Это объяснимо. Если вы верите, что однажды полностью прекратите свое существование, это может ощущаться очень пугающе. Но если вы не пожалеете времени на то, чтобы успокоить активность тела и ума и обратите взгляд в глубину, то сможете увидеть, что умираете прямо сейчас, в это самое мгновение. Многие думают, что умрут через несколько лет, через 20 или 30 лет. Это неверно. Вы умираете сейчас. И прежде вы тоже постоянно умирали. Умирать на самом деле очень приятно, как и жить. Множество клеток в вашем теле умирают, пока вы слушаете эти слова. Каждый день у среднего взрослого человека отмирают от 50 до 70 миллиардов клеток. Вы слишком заняты, чтобы организовать такое количество похорон. Одновременно рождаются новые клетки, и вам некогда поздравлять их с днем рождения. Если бы старые клетки не умирали, новые не могли бы рождаться. Так что смерть – это отличная новость. Она очень важна для рождения. В этот самый момент вы переживаете и рождение, и смерть. В большинстве своем люди сильно боятся смерти. Но есть и такие, кто устал от жизни. Они начинают скучать, прожив 50 или 70 лет, а то и всего 30 или даже 20 Они находят жизнь невыносимой и ищут небытие. Некоторые из них полагают, что самоубийство – действенный способ положить конец страданиям и перейти из царства бытия в небытие. Оба этих представления ошибочны и вызывают страдания, потому что не учитывают простую реальность, жизнь и смерть всегда ходят рука об руку. Невозможно отделить одно от другого. Даже после вашей так называемой смерти вы каким-то образом продолжите существовать. Глубокий взгляд поможет развенчать подобные предрассудки. Нет ни рождения, ни смерти. Все непрерывно умирает и обновляется. Обретая такое понимание, вы перестаете мучить себя страхом смерти и отвращением к жизни. Ваше подлинное устремление Когда нас переполняет страх, мы часто полностью сосредоточены на том, чтобы предотвратить пугающее событие. Из-за этого мы забываем, что радость возможна даже в непредсказуемом мире. Мы уверены, что для обретения безопасности или успеха должны получить диплом или построить карьеру. Многие люди становятся жертвами такого понимания успеха. Они добиваются того, над чем долго и усердно работали, но в результате оказываются в непредвиденной ловушке. Однако никто никогда не становится жертвой своего счастья. Многие из нас живут в благополучных сообществах, где у каждого есть крыша над головой, достаточно еды и нет основания бояться бомбежек. Тем не менее люди страдают. Причина в том, что мы забыли, в чем состоит наше глубочайшее устремление. Часто человек идет по жизни без осознанности или намерения. Мы взяли некий курс и катимся вперед. Мы не догадываемся остановиться и спросить, ведет ли этот путь к нашей самой заветной цели. Отчасти причина в том, что многие из нас считают счастье невозможным здесь и сейчас. Мы уверены, сегодня необходимо суетиться и бороться, чтобы стать счастливыми в будущем. Мы откладываем счастье и стремимся в завтрашний день к тем условиям счастья, которых у нас нет сегодня. Когда вы осознанно выдыхаете и возвращаете ум в свое тело, то обнаруживаете целый ряд уже существующих причин для счастья. Глубоко всматриваясь в свое истинное устремление, вы внезапно понимаете, не обязательно бежать в будущее, чтобы быть счастливым. У каждого из нас... есть привычка куда-то спешить. Она создает напряжение не только в теле, но и в уме, и это основной источник наших страданий. Нередко мы думаем, что сможем быть счастливыми только при наличии силы, славы, богатства и чувственных удовольствий. Но оглянитесь вокруг и увидите, что у многих людей все это есть в изобилии, но они несчастливы. Эти объекты желаний – не являются причиной настоящего счастья. Глядя в глубину, мы можем распознать привычную энергию неустанной беготни и представить себе, какой была бы наша жизнь, если бы мы позволили себе остановиться. Каждого из нас питает некая воля или сильная мотивация. Будучи здоровой, она приносит радость. Когда мне было 12 лет, я знал, что хочу стать монахом. В 16 лет я оставил свою мать и семью, чтобы поступить в монастырь и принять первые обеты. Я очень сильно любил маму. С одной стороны, я хотел быть рядом с ней. С другой стороны, я знал, что самым большим счастьем для меня будет жизнь монаха. Я должен был пожертвовать тем приятным временем, которое провел бы в обществе мама, и мне было грустно об этом думать. Однако я не позволил страху потери сдержать меня. потому что я видел перед собой путь к исполнению своего истинного устремления. Если бы мы сами не нашли времени остановиться, вернуться к самим себе и посмотреть вглубь, мы не смогли бы понять, в чем коренится наше самое глубокое счастье. Возможно, мы усердно работаем над достижением успеха в какой-то области, но наше заветное устремление нацелено в другую сферу и зовет нас помогать людям как-то иначе. Нам нужно остановиться и спросить, сумею ли я реализовать свое глубочайшее устремление, если пойду по этому пути. Развитие понимания и сострадания. Подобно тому, как компост при должном уходе превращается в цветущий сад, наша печаль превращается в понимание и сострадание, когда мы заботимся о ней и глубоко заглядываем в нее. Путь к пониманию начинается с умения прислушиваться к самим себе, потому что корни наших страданий глубоки и связаны с корнями страданий других существ. Обычно мы думаем, что в наших неприятностях виноваты окружающие – родители, партнеры, сотрудники или начальники. Но если вглядеться глубже, мы увидим истинные источники своих страданий – и поймем, что человек, который, казалось, только и ждет повода нам навредить, просто жертва собственной боли. Понимание собственных трудных состояний позволяет нам видеть и понимать страдания других. Глядя без оценок, мы развиваем мудрость, и так рождается сострадание. Это преобразование возможно. Когда вы на кого-то обижаетесь, поначалу вам кажется, что у этого человека нет оснований страдать. Его жизнь выглядит счастливой и беззаботной, и у него наверняка есть все то, что вы хотели бы иметь. Но если взглянуть достаточно глубоко, вы увидите его страдания. Когда вы сохраняете состояние осознанности, сидя или при ходьбе, вы направляете внимание на причины, лежащие в основе поведения другого человека. Вы ясно видите, что внутри у него много боли, и он не знает, как с ней справиться. Вот почему он так мается сам и заставляет страдать окружающих. Ему нужна помощь, а не наказание. Если вы продолжите эту практику, муки гнева и ревности у вас исчезнут, и родится цветок сострадания. Когда в ваших глазах больше нет ни обвинений, ни критики, и вы можете смотреть на других с состраданием, все видится совсем иначе. Ваша речь тоже звучит по-иному. Другой человек почувствует, что вы действительно видите и понимаете его, и уже одно это существенно облегчит его боль. Даже ребенок способен смотреть глубоко и видеть, что его родители испытывают трудности и не умеют справиться с собственной болью. Их страдания передаются окружающим людям, и в том числе, а точнее в особенности, тем, кого они любят. Понимание страдания помогает преобразовать гнев. И когда в вашем сердце рождается сострадание, вы естественным образом хотите протянуть руку, чтобы помочь другим. Понимание и сострадание это качества, которые нужны прежде всего нам самим. Они исцеляют нас самих и увеличивают наше счастье. Человек, лишённый понимания и сострадания, не будет счастливым. Без сочувствия и мудрости Вы совершенно одиноки и отрезаны от мира. Вы не можете установить связь с другими существами. Я не хотел бы жить в мире, в котором нет никаких страданий, потому что в нем не будет сочувствия и понимания. Если вы никогда не испытывали муки голода, вы не сумеете по достоинству оценить возможность поесть. Если вы не прошли войну, вы не знаете цены миру. Вот почему мы не должны пытаться бежать от каждой неприятности. Принимая трудности, глубоко заглядывая в них и превращая их в сострадание, мы находим путь к счастью. Благодаря внимательности болезненные и тяжелые чувства преобразуются в нечто восхитительное, в волшебный, исцеляющий бальзам мудрости и сострадания. Облегчение общения. Наша основная проблема в том, что иногда нам не хватает добрых взаимоотношений с самими собой. Мы не понимаем себя. В нашем теле есть напряженность и конфликты, и мы не можем их разрешить. Вместо того, чтобы остановиться и посмотреть глубоко в себя, мы бежим как можно дальше от одиночества, печали, скорби, гнева и пустоты. Мы чувствуем, что не сможем их вынести. Если, оказавшись в такой ситуации, мы не можем хорошо общаться с другими, это обычное явление. Другие люди не общаются с самими собой, и мы не общаемся с самими собой. Поэтому разве удивительно, что нам трудно общаться друг с другом? Эта ситуация требует не осуждения или возмездия, а понимания и сострадания. Если мы применяем практику внимательности, начиная с осознанного дыхания, Мы замечаем, что страдания присутствуют и в нас, и в другом человеке. Нам нужна помощь. Собеседник тоже нуждается в помощи. Наказание никому не поможет. Поэтому, когда вы злитесь и страдаете, не пытайтесь говорить или делать что-то с целью наказать другого человека. В нем и так уже много страданий. И возмездие вовсе не улучшит ситуацию. Самый эффективный способ проявить сочувствие к другому – Больше слушать, чем говорить. У нас есть шанс практиковать глубокое сострадательное слушание. Если вы умеете слушать другого человека с состраданием, то в ваших руках находится бальзам от его ран. Практику сострадательного слушания вы применяете только с одной целью – дать другому человеку возможность высказаться и меньше страдать. Эта практика требует постоянной сосредоточенности и умения внимательно дышать, чтобы не прерывать собеседника и не пытаться поправить его. Пока другой человек говорит, вы можете услышать в его словах много горечи, обвинений и непонимания. Если вы позволите себе разозлиться из-за этого, вы потеряете способность глубоко слушать. Поэтому придерживайтесь своей истинной цели и напоминайте себе. я слушаю другого человека с единственной целью – помочь ему меньше страдать. Возможно, он многое воспринимает неправильно, однако я не стану его перебивать. Если я попытаюсь навязать ему свою точку зрения или поправить его, наша беседа превратится в спор, в то время как для меня она должна оставаться практикой глубокого слушания. Возможно, позднее у меня появится шанс предложить собеседнику иначе взглянуть на вещи, чтобы он смог исправить свое восприятие. Но не сейчас. Такая осознанность помогает поддерживать сострадание и защищает вас от пробуждения семени гнева. Кто знает, возможно, вы окажетесь первым, кто так глубоко выслушал этого человека. Когда вы поймете его страдания и будете готовы говорить, в вашем голосе появится сочувствие. Вы можете использовать любящую речь, свободную от оценок или обвинений. Вы можете сказать примерно следующее. Я вовсе не хотел причинять тебе неприятности. Я не понимал твоих страданий. Прости меня. Пожалуйста, помоги мне. Расскажи о том, что тебя тревожит. Мне нужна помощь, чтобы я тебя понял. Можно построить свою речь и по-другому. Я знаю, что ты сильно страдал в последние годы. Я не смог помочь тебе и уменьшить твои страдания. Более того, я усугубил ситуацию. Я реагировал гневно и упрямо, и вместо того, чтобы помочь, я заставил тебя страдать еще больше. Мне очень жаль. Многие из нас утратили способность говорить на таком языке с другим человеком, потому что и сами сильно страдали. Но когда мы сознательно практикуем глубокое слушание и любящую речь, Это приносит исцеление и счастье. Быть колоколом внимательности для любимого. Если у вас есть любимый человек, который страдает, вы можете проявить к нему сочувствие и стать его союзником. Можете предложить посидеть рядом, когда ему придется вести с кем-то тяжелый разговор, личный или телефонный. Каждый раз, когда с противоположной стороны звучит что-то, что, по вашему мнению, способно вызвать гнев или печаль вашего близкого человека, берите его за руку. Это ваш колокол внимательности. Скажите своему любимому заранее. Когда ты почувствуешь мое прикосновение, вспомни, что не нужно немедленно отвечать. Воспринимай это как напоминание и попробуй сразу трижды осознанно вдохнуть и выдохнуть. Попытайся улыбнуться. Возможно, человек, с которым ты разговариваешь, будет очень удивлен тем, насколько хорошо ты умеешь слушать. Просто трижды вдохни и выдохни. Ничего не говори и старайся улыбаться. Выступите в роли колокола внимательности. Вы сжимаете руку друга, и это действует как звонок, который с любовью призывает его вернуться к самому себе. Это прикосновение означает «я здесь для тебя». Тебе не нужно ничего делать, только дышать.